Фейерверк в лесах От каких пустяков зависит иногда радостное настроение? От ветра, перевернувшего на столе стакан с листьями, от апельсинной корки, качающейся на морской волне, от шума гравия, от знакомого голоса за окном, наконец, от неба, стоящего синей стеной над затихшим морем. Так думала Невская в это раннее утро, но Чоп с ней не соглашался. Апельсинная корка на воде — это беспорядок. Опять нахальные коки с греческих пароходов развинтились и валят за борт всякий кухонный мусор. Вода из стакана пролилась на газету. Тоже не дело. Гравий скрипит, как новая кожа, а это плохо действует на нервных людей. Голос за окном может быть всяким. У рыжего лоцмана по прозвищу Антонов огонь голос знакомый, но услышать его за окном никому не интересно. Лоцман шепелявит и говорит, «Надо ж коришним с «А небо — это дело другое. Небо совсем не пустяк. Небо — это вещь!» Но в это утро Невская не спорила с Чопом. Даже его не доставляло ей радость. Особенно она обрадовалась, когда около дома прогудела автомобильная сирена. Машина пришла, чтобы отвезти их в Челодиды на праздник открытия канала. Чоп вышел весь в белом. Золото сверкало на его форменных нашивках И щеки выбритые до синевы подчеркивали зоркость серых глаз чоп посадил елочку рядом с шофером христофориди стал на подножку сначала до конца праздника улыбка не сползала с его лица и на следующее утро он никак не мог сообразить почему у него болит на щеках кожа невская замешкалась и вышла когда все уже сидели в машине капитан увидел зеленый блеск в чистых лужах оставшихся от ночного дождя В них сверкала и переливалось всеми оттенками морской волны шелковое платье Невской. Она шла к машине вся в ветре и шелесте, и капитан видел, как солнечный луч просветил до дна ее смеющиеся зрачки. Чоп помог Невской войти в машину, чего никогда не делал раньше. Он почувствовал ее горячую сильную руку и вздохнул. «Эх, моряцкая жизнь, будь она проклята!» Палубы, штурвалы, трюмы, бункировки, аварии. За всем этим проскользнула жизнь. Стороной прошли вот эти смеющиеся, прекрасные женщины. И не какие-нибудь буржуазки в полосатых пижамах и с красными от лака ногтями. Родные женщины, что умели драться на фронтах, жертвовать собой, жить для будущего. Эх, моряцкая жизнь, будь она четырежды проклята! Прозевал! Подумал Чоп и нахмурился. Молодые обскакали тебя старого черта. Они заехали на субтропическую станцию и срезали много цветов. Ветер часто бросал в лицо капитану зеленый шарф Невской. Чоп вздрагивал от его легких ударов, как от прикосновений милой руки. Невская всю дорогу смеялась. Ее веселило поведение деревенских псов. Завидев издали машину, они лениво выходили на улицу. На мордах у них было выражение необычайной скуки и равнодушия ко всему на свете. Некоторые даже зевали, садились и вычесывали блох. Но стоило машине поравняться с любым псом, как он внезапно приходил в наигранную ужасающую ярость и мчался около колес с хриплым рычанием и лаем. Проводив машину до границы своей земли, пес тут же успокаивался, сбрасывал с себя маску ярости и, прихрамывая, убегал домой с прежним выражением скуки на морде. Стремительный бег машины бросал в лицо приигрышни солнечных пятен, скакавших в листве, белую пыль, ветер, лай собак, крики детей и глухой ропот мотора. В этот день барометр в комнате Габунии показывал ясно. С раннего утра Габуния и Миха волновались. Миха часто посматривал на небо, не видно ли туч, Но их не было. Голубой день подымался над землей в безветрии и глубокой тишине. Был слышен глухой стук топоров. Плотники сколачивали в лесу на берегу канала длинный стол и скамейки. Рабочие мингрелы брились в бараках. Сёма набивал бумажные гильзы таинственным порошком. С утра он свистел и крякал. Это служило у него признаком хорошего настроения. Гости начали съезжаться к полудню. Первыми приехали к океане, Пахомов, Вано Ахметели, потом Чопа-Невская. Гриша прибыл во главе милицейского оркестра. В воде канала переливались красные флаги, лианы свешивались деревьев над столом, накрытым на сто человек. Старый духанщик найдешь чем закусить» сокрушался, что на стол не хватило скатертей, Чат жареной баранины подымался к небу из походной кухни и смешивался с запахом лаваша или лового вина Изабелла. Через канал была протянута над самой водой тонкая красная лента. Кахиани с Габунией и самым старым человеком на канале, Артёмом Коркией, спустились в моторный катер. Сёма, выбритый и торжественный, стоял у руля и придерживал катер багром. Он стоял на вытяжку, как принято стоять у парадных трапов в военном флоте. Сёма тоже понимал толк в порядке и вспомнил старую корабельную дисциплину. Рабочие собрались по берегам. Кахиане махнул рукой. Сёма включил мотор. Задача состояла в том, чтобы перерезать носом катера красную ленту. Это было нелегко. Сёма прищурил глаз, вынул трубку и впился в ленту. Катер нёсся по воде, гудел и набирал скорость. Нос его ударил в середину ленты, натянул ее. Лента лопнула. Концы ее взвелись в воздухе, и моторка рванулась вперед по каналу, с частой оглушительной пальбой. «Гиб-гиб! Ура!» — крикнул Сёма и поднял руку. Ему ответил многоголосый крик на берегах. Оркестр заиграл «Интернационал». Рабочие сняли войлочные шляпы. Сёма выключил мотор. Все в катере встали. Впервые девственные леса слышали музыку, и глухой хорал голосов. Невская взглянула на Чопа. Он держал у козырька загорелую руку, казавшуюся черной от белизны кителя. Во всей его фигуре были сдержанные силы и спокойствие. И Невская подумала, что люди совсем не так часто слышат «Интернационал», эту торжественную музыку, и всякий раз она ощущается ими как итог громадных работ, как музыка победы, как завершение труда. Поэтому, быть может, так заметно бледнеют их лица. Когда оркестр затих, Кахиани крикнул рабочим. «Гамарджоба, товарищи! Приветствую с победой!» Гигамарджус! ответила толпа. «Товарищи!» — сказал Кахиани. «Канал окончен, и можно позволить себе один вечер отдохнуть и повеселиться. Мы сделали великий труд, товарищи. Все от стариков до молодых инженеров, воспитанных советской властью. Я благодарю вас от имени партии». Вы победили болото, леса, ливни и лихорадку. Вы не только осушили страну, но сделали гораздо больше. Позвольте мне рассказать вам два случая. В них нет никакой поэзии, а одна голая правда. Вот этот старик, Артем Коркия, всю жизнь носил на груди пустой орех с высушенным пауком. Этот орех носили еще его дед и отец. Вы знаете, что в прежние темные времена люди болот считали сухого паука лучшим средством от лихорадки. Старухи шептали над пауком молитвы, и люди верили, что этот паук и этот старушечий шепот спасают их от болезней. И вот Артем Коркия только что снял со своей шеи этот орех и выбросил в воду. «Зачем орех и паук?» — сказал он. «Когда лучше всяких пауков в малярию убьют инженеры. Вы видите, как ваша работа приобщает человека к культуре. Еще я должен сказать, товарищи, об одной вещи, которая, может быть, некоторыми неправильно понята. Я скажу о статуе фазианской женщины, найденной в болоте. Я ничего не понимаю в скульптуре. Я эмилиоратор, а не Микеланджело или Антокольский. Но тот факт, что вчерашний охотник Гулия и этот самый старик Коркия поняли, хотя бы и не совсем ясно, но все-таки поняли культурную ценность таких вещей, этот факт меня радует, товарищи хотя бы я ничего и не понимал в тонкостях этого дела. Мы, товарищи, возьмем себе самое ценное из всех культур, мы расплавим все это в горне нашей социалистической мысли и, несомненно, отольем величайшую культуру, какую когда-либо знало человечество. Да здравствуют советские субтропики! Вы их создаете своими руками! Веселитесь и отдыхайте, товарищи! После речи к все двинулись к громадному столу. Вокруг него бегал хозяин Духана с сизым и потным лицом. Он ужасался и радовался. Он радовался тому, что впервые в жизни устраивает такой пир под открытым небом, совсем как на картине «Бичо» — пир на сто человек, и ужасался тому, что не хватило скатертей и, может, не хватить посуды. Пахомов смотрел на пирующих проницательно и весело. «Вы — аргонавты!» — сказал он Габуни. Как Езон открыл в Колхиде золотое руно, так вы открыли тропики. Кстати, задумывались ли вы над тем, что в древности называлось золотым руном? Обыкновенная баранья шкура. Ее клали на дно золотоносной реки, заваливали по краям камнями, чтобы не снесло течением, и вода наносила в шерсть золотой песок. «Очень просто», — сказал Кахиани. «И никакой поэзии. Кустарный способ добычи золота. Факт». «В очень простом, обычно очень много поэзии», — мягко возразил Пахомов. «Легенды заключают в себе зерна будущего. Стремление человека к высокому создает легенды. Миф об икаре самый простой из мифов. Икаром стал каждый летчик нашего времени. В мифе о изоне сказано, что на огнедышащих быках он вспахивал поля. Что, собственно, такое огнедышащие быки?» «Тракторы», — засмеялся Габуне, Пахомов кивнул головой. Чоб захохотал. «Человек должен верить в свою силу», — продолжал Пахомов. «И тогда он заставит реки поворачивать течение и будет выращивать лимоны в Сибири. Я говорю серьезно. Человек должен верить в силу своего искусства». Когда участник похода аргонавтов, поэт Орфей, пел и играл на лире, море переставало шуметь. Греки писали об этом совершенно серьезно. Они в это наивно верили. Они верили в силу искусства, а техника — тоже искусство, товарищ Кахиани. Будем же верить в нее, как греки верили в лиру Орфея. Вы воплощаете в жизнь миф о завоевании колхиды, о золотом руне, о смелом походе аргонавтов. Честь вам и слава! «Я вас очень уважаю», — пробормотал Кахиани и смутился. «Поэтому я вам верю. Пусть будет по-вашему, пожалуйста». Невская прислушивалась к разговорам. Она слышала снова о язоне, о легендах, о тракторах и летчиках, слышала веселый говор рабочих, пронзительный смех Михи, хриплый голос гулии, болтовню детей и сдержанные шутки чопа. Оркестр играл незнакомую бурную мелодию. Солнце бродило по скатертям, стаканам, бутылкам, по загорелым рукам людей. Солнце заглядывало в стаканы и просвечивало темное вино солнце превращало в золотую пленку корку лаваша было шумно и просто как бывает в большой дружной семье невская молчала безошибочное чувство что сейчас с ней случилось что-то хорошее в чем она не отдает себе отчета не покидало ее но что же случилось дружба вдруг подумала она пришла настоящая дружба самое лучшее что может быть в мире Только в работе, в опасностях, столкновениях и победах, поражениях и спорах выковывается это чувство, присущее нашей эпохе, величайшее из человеческих чувств. Невская посмотрела на рабочих. Многие из них улыбались ей и подымали за ее здоровье стаканы. Они гордились ею, женщиной ученым той женщиной, что плечом к плечу работала с ними всю ночь под ливнем, когда размывала валы. Они гордились Невской, прекрасной женщиной в необыкновенном, сверкающем платье. Невская посмотрела на Габунию, Кахиани, Пахомова. Все это были друзья. Они продолжали спорить о мифах. Взгляд ее остановился на Чопе. Христофориди, Елочка и Сосо, открыв рты, смотрели на капитана. Он им что-то рассказывал и делал суровое лицо. Потом он засмеялся, и дети звонко захохотали. Невская сама засмеялась, не зная чему. Солнце коснулось вершин деревьев. Оно быстро спускалось к закату. Его косые лучи превратили листву в груды бронзы. Солнце уже тонуло в море. За разливом лесов, когда общий гомон и смех прорезал высокий, почти девичий голос Михи, все стихли. Миха пел старинную грузинскую песню. «У Ираклия царство и сила». Одного лишь купить он не мог. Да царица его не любила, не пускала к себе на порог. не наклонился к Невской, переводя и слова песни. Пахомов прикрыл глаза рукой. Кахиани смотрел, прищурившись на канал, где струилась темная и чистая вода. В ней отражалось вечернее небо. Царь в сады уходил одиноко. Там бродил до румяной зари. И смеялись над нищим жестоко. «Пастухи, земледельцы, псари!» Чоп дрожащими пальцами вертел пустой стакан от вина. Он знал грузинский язык и понимал песню. «Будь она проклята, моряцкая жизнь!» Ему казалось, что поют о нем, старом моряке, никогда не знавшем любви. «У меня за душою шальвары, а на поясе только кинжал. Но с улыбкой царицы Тамары я богаче Ираклия стал. Тяжелый цветок ударил Чепа по руке. Посыпались темные лепестки. Капитан повертел цветок в руках и засунул в петлицу. Он узнал его. Такие черные и уже осыпающиеся розы были только на опытной субтропической станции. Он взглянул на Невскую. Кончики губ у нее дрогнули. Она сдерживала улыбку, но не смотрела на капитана. Халло! Вдруг крикнул Сёма и забил ногами о землю быструю дробь. Алло, Продолжаем жить, леди и джентльмены!» Рабочие вскочили. Оркестр ударил лизгинку, и Габуния, сорвавшись с места, понесся в лёгкой стремительной пляске. За ним понесся Миха. Он смахивал руками со стола стаканы с вином и дико вскрикивал. Барабаны гудели глухо и торопливо. Рабочие теснились около танцующих и хлопали в ладоши. «Аш! Аж, аж, аж, аж! Крики усилились, когда в круг вскочил толстый хозяин духана. Он завертелся волчком, раздувая широкие ситцевые штаны, стянутые у щиколоток. Он ударил над головой в ладоши и быстро прошелся по кругу. Аж, аж, аж, аж. Легкая пыль поднялась над лесом. Но общий восторг достиг предела, когда в круг вышла Невская. Ее блестящее зеленое платье разлеталось и шуршало, обдавая лица теплым ветром. Ура! — крикнул Христофориди и пошел ходить колесом вокруг танцующих. «Чистим-блестим! Блестим-чистим!» За ним пошел ходить колесом Сосо. Артем Коркия потрясал посохом и кашлял. Гулия притоптывал на месте. «Наконец веселье пришло и в наши болото, Кацо!» — крикнул Коркия. Чоп поднял елочку на плечи, чтобы она лучше видела пляску. Больше всех неистовствовал Вано Ахметели. «Пусть пропадает нутре ко всем чертям. Музыка, не отставай!» Вано плясал с яростью и упоением. Пролетая мимо елочки, он прищелкивал языком, гикал и делал свирепые глаза. «Ай, меня душит смех смотреть на этих людей!» крикнул Гриша и ворвался в круг. Все остановились. Гриша плясал с такой стремительностью, что его почти не было видно. Танцующие шарахались от него, как отвертящийся и готовый вот-вот взорваться бомбы. В это время небо прорезал пронзительный свист, и рядом со звездами лопнула и посыпалась огненным светом первая ракета. Ракеты вылетали пачками и оглушительно стреляли. Тогда только все заметили, что уже ночь, синяя ранняя ночь, пахнущая порохом и вином. По берегам канала загорелись костры. Вода превратилась в жидкое пламя. В ней метался багровый огонь, распоротый белыми дугами улетающих в небо ракет. Тысячи светлячков неслись сквозь лесные чащи, загораясь и потухая. Казалось, звездное небо опустилось на землю и летит над лесами, и кружится вихрем, и то отлетает, пугаясь бенгальских огней, то снова метет своим шарфом по верхушкам деревьев. Ёлочка уснула на руках у капитана. Он отнёс её в комнату габунии и положил на узкую походную койку. Розовый и белый свет фейерверка перебегал, как тёплые молнии по улыбающемуся лицу физианской статуи. «Эх, моряцкая жизнь, будь она четырежды проклята!» — повторил капитан. Он стоял у окна и смотрел на огненные чудеса, творившиеся в небе. Тихо вошла Невская. Она подошла к Чопу, положила ему на плечо горячую тонкую руку и долго смотрела на трескучий и дымный фейерверк. Чоп боялся шелохнуться. Оба они молчали. Потом Невская также тихо вышла. Чоп услышал шелест ее платья, услышал, как хлопнула дверь, и вдруг ночь закружилась у него в глазах каруселью, Чоп схватился за раму окна и провел ладонью по глазам. Ладонь стала влажной. «Дурак!» — пробормотал Чоп. «Сорок семь лет крепился, а теперь сдал!» Ночь гремела музыкой, стреляла огнями, кружилась пением, и Чоп подумал, что только на сорок седьмом году жизни он узнал, что значит полное счастье. Он быстро повернулся и вышел.